Для своей функции она действительно несколько усложнена. Думаю, Джейми с ее-то опытом могла бы без проблем подсократить все это дело листов до четырех или пяти. «Правда?» Майк кивнул. «Тут все на C++». Примечание. Язык программирования. Конец примечания. А программа простая. «Ты понимаешь?»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 «Нет, больше я ничего от тебя не утаил. Я хочу, чтобы ты провел там месяц, а потом вернулся и заверил меня в том, что мне незачем беспокоиться о двери Альбукерке и о будущем этого проекта». «Хорошо», — сказал Майк, «только врать мне больше не надо». «Твоя принципиальность в безопасности», — ответил Реджи. «Во всяком случае, в той мере, в какой это возможно для любого...» госслужащего